«Этот знак — Тонг». В голосе его звучал интерес. «Тонг — красная молния. Члены общества, за редким исключением, стопроцентные китайцы. Это не просто религиозная, а преступная организация. База Г однажды имела с ней дело». Ее представители есть в Гонконге, но штаб расположен по другую сторону залива, в Макао. База «Г» потратила кучу денег, чтобы внедрить своих людей в их канал связи с Пекином. Все шло отлично. Наши стали готовить крупную операцию, и тут все лопнуло. Потеряли двух людей из высшего эшелона базы «Г». Оказалось, это была двойная игра. Выяснилось, что «Редланд» Был завербован их людьми, черт бы их побрал! С той поры они всплывали неоднократно. Наркотики, контрабанда, золото в Индию, торговля живым товаром — серьезные люди. Мы заинтересованы в вашей информации по этому вопросу. — Вас понял, — сказал Бонд. — Пока у меня ничего определенного. Никогда раньше не слышал об этой красной молнии. Если что-нибудь обнаружится, дам знать. Пока. Бонд в задумчивости положил трубку. «Интересно, какого черта нужно этому типу в кустиках?» Он вышел из автомата краем глаза, отметив движение в соседней будке. Граф Липпе, стоя спиной к Бонду, только что снял трубку. «Давно ли он здесь? Слышал ли он запрос Бонда? Или ответ?» Заныло под ложечкой. Он хорошо знал это ощущение, сигнал, что он, похоже, совершил опасную и глупую ошибку. Он взглянул на часы, половина восьмого, прошел через гостиную на веранду, где уже накрывали к обеду, назвал свое имя пожилой женщине с лицом тюремной надзирательницы, восседавшей за длинной стойкой. Та справилась со списком и налила ему в пластиковую миску горячего супа из овощей. Бонд взял миску и с тревогой спросил, — это все? Женщина не улыбнулась. — Вам повезло, — заметила она сурово. — Когда назначат голодание, вы и этого не получите, а вам положено есть суп в полдень и две чашки чаю в четыре часа. Бонд горько улыбнулся. Взяв ужасную миску, он прошел к одному из маленьких столиков возле окна, выходящего на темную лужайку, уселся и, разглядывая обитателей заведения, бесцельно и вяло слоняющихся по комнате, понемногу выхлебал жидкий суп. Теперь он ощутил в себе искру сострадания к этим беднягам. Он стал членом их клуба. Его посвятили. Он съел все до последней морковки и пошел в свою комнату, размышляя о графе Липпе, о том, как бы побыстрее добраться до постели, но более всего о пустоте в желудке. И так прошло два дня. Бон чувствовал себя ужасным. Не прекращалась головная боль, белки глаз пожелтели, язык был сильно обложен. Массажист сказал, чтобы он не беспокоился, так и должно быть. Шлаки выходят из организма. Бонд, впавший в тупое безразличие, не спорил. Для него больше ничего не имело значения, ничего, кроме апельсина и стакана воды на завтрак, миски супа в обед и двух чашек чая, которые он выпивал с кусочком коричневого сахара, единственное послабление, допущенное доктором Уэйном. На третий день после массажа и потрясших его сидячих ванн в программе значилось «массаж позвоночника и вытяжка». Его направили в новый отсек цокольного этажа, уединенный и тихий. Открыв дверь, он вместо ожидаемого волосатого атлета вдруг увидел Патрицию, которую не встречал с того первого дня. Она поджидала его возле кушетки. Он прикрыл за собой дверь и вздохнул. «Боже правый! Так вот вы чем занимаетесь!» Патриция, видимо, уже привыкла к такой реакции пациентов-мужчин, И втайне она ее обижала. Не улыбнувшись, она произнесла деловито «почти двадцать процентов остеопатов женщины. Разденьтесь, пожалуйста. Все, кроме трусов».